Наружная стенка тела гриба состоит из целлюлозы, читина или из сочетания обоих этих веществ. У некоторых видов гифы имеют поперечные перегородки, разделяющие их на участки, содержащие по одному ядру. Такое растение многоклеточное. Если же между соседними ядрами нет перегороды, растение оказывается многоядерным. Вся масса разветвленных гиф, составляющих тело одного гриба, называется мицелием. Наличие мицелия – один из отличительных признаков истинных грибов. У шляпочных грибов мицелий находится под землей. Шляпка и ножка гриба – это плодовое тело, которое вырастает из мицелия. Лучше всего грибы растут в темных, сырых местах. Некоторые виды растут в условиях, весьма неблагоприятных для других организмов – в крепких растворах соли или сахара. Когда мицелия разветвляется и приходит в соприкосновение с органическим веществом, он выделяет ферменты, расщепляющие углеводы, а затем поглощает продукты распада. Многие грибы являются существенными звеньями в круговороте углерода и азота, однако они приносят и немало вреда. Некоторые грибы вызывают серьезные заболевания человека, домашних животных и культурных растений и в значительной степени повинны порчей древесины, кожи, тканей и других материалов. Размножаются грибы различными способами, не половым, путем деления, почкования или спорами, а также половым, характерным для отдельных подгрупп. В зависимости от типа размножения различают четыре класса истинных грибов. Фикомицеты, фикомицетес, аскомицеты, аскомицетес, базидиомицеты, базидиотмицетес, и несовершенные грибы, фунги имперфекти. К фикомицетам относятся хлебные плесени, фитофтора, ложная мучнистая роса. Это небольшой класс грибов, насчитывающий 500 видов. Аскомицеты, иначе их называют сумчатыми грибами, это дрожжи, плесени, спорынья, строчки и сморчки. Этот класс насчитывает 35 тысяч видов. Класс базидомицетов – это съедобные грибы, поганки, дождевики, ржавчинные и головневые грибы и трутовки. Они получили такое название потому, что их размножение связано с образованием базидии. Каждая базидия представляет собой разросшуюся клетку булавовидной формы, на конце которой развиваются четыре базидиоспоры. Базидиоспоры отделяются и, попадая на подходящий субстрат, дают новые мицелии. У пластинчатых грибов, то есть у таких, на нижней поверхности шляпки которых находятся вертикальные пластинки, расходящиеся радиально от центра к краю шляпки, базидии развиваются на поверхности этих пластинок. Каждая базидия содержит по два ядра, которые, сливаясь, образуют диплоидное ядро. В результате деления такого ядра образуются четыре гаплоидные базидиоспоры. Одно растение производит несколько миллионов базидиоспор, каждый из которых, попав на подходящий субстрат, дает начало новому мицелию. В быту грибом обычно называют не какой-нибудь определенный вид базидиомицитов, а просто их плодовые тела. Известно около 200 видов съедобных грибов и около 25 ядовитых. Поганг. Для человека ядовиты только некоторые шляпочные грибы Яскомицет, клавицепс, вызывающий болезнь ржи, спорынью. Странные дети леса. Бледная поганка. Когда идешь по грибы в конце лета, после теплого ночного дождя и ранним утром, земля курится легким туманом, а косые лучи солнца высвечивают все, что было скрыто темнотой, обычно сразу же начинают попадаться грибы. Вот сыроежки с комочками земли на разноцветных шляпках, фиолетовых, зеленых, желтых, красных. Приподнимаешь ветви елей, и тут как тут боровик среди сухих опавших иголок. Словно одуванчики у еловых корешков желтеют лисички, а подосиновики, крепкие, молоденькие, на серых ножках очень нарядно выглядят в своих темно-красных бархатистых беретах. И совсем близко. Среди зеленой травы и белых стволов берез сияют ослепительно-красным цветом мухоморы.